Адмирал Вильнёв. Самоубийство или убийство? Пьер Шарль де Вильнёв родился 31 декабря 1763 года в Валенсоле, Альпы Верхнего Прованса. Он принадлежал к знатной дворянской фамилии и, поступив на флот, быстро стал продвигаться по служебной лестнице, получив командование боевым кораблем в 1793 году и чин контр-адмирала в 1796 году. При этом Вильнёва со всеми основаниями можно назвать одним из самых невезучих французских флотоводцев. Он не раз имел шанс отличиться в морских сражениях, однако не воспользовался этими возможностями и в значительной мере стал виновником двух великих поражений французского флота. В конце 1796 года он должен был с пятью кораблями прибыть из Тулона, чтобы присоединиться к эскадре, предназначенной высадить в Ирландии войска генерала Лазара Гоша. Однако Вильнёв опоздал, испанская эскадра потерпела поражение, а высадка десанта не состоялась. Возможность сыграть большую историческую роль выпала Вильнёву и во время египетской экспедиции Наполеона Бонапарта. Он был младшим флагманом эскадры вице-адмирала Брюейса в сражении при Абукире 1 августа 1798 года. Возглавивший английскую эскадру Горацио Нельсон – Решительно атаковал часть французской эскадры, рассчитывая на то, что корабли резерва не смогут быстро помочь атакованным из-за встречного ветра. Завязался упорный морской бой, длившийся много часов, в течение которых корабли Вильнёва так и не двинулись с места, фактически предопределив поражение французов. Позднее он оправдывался тем, что в дыму не смог разобрать приказы командующего эскадрой. В конечном итоге Нельсон был очень обрадован, когда увидел, что после полудня неприятельские линейные корабли «Женере» и «Вильгельмтель», а также фрегаты «Диан» и «Жустиз» под флагом Вильнёва вышли из Абукирской бухты. Вице-адмирал Брюейс героически погиб а заменивший его контр-адмирал Вильнёв предпочёл заняться спасением уцелевших кораблей. В мае 1804 года Вильнёв был произведён вице-адмиралы и принял командование Тулонской эскадрой в Средиземном море, заменив умершего от болезни адмирала Латуш Тревилля. Первоначально он, как и Наполеон, невысоко ставил противостоявший ему британский флот, 20 декабря он писал в приказе своим капитанам. «У нас нет причин бояться появления английской эскадры. Ее 74-х пушечные корабли имеют не более 500 человек на палубе, и они истощены двухлетним крейсерством». Французский флот казался значительно лучше подготовленным. Однако уже через месяц в одном из писем Вильнёв высказывал уже совсем иное мнение. тулонская эскадра выглядела в гавани весьма изящно. Матросы были хорошо одеты и хорошо обучены. Но как только начался шторм, всё переменилось. Мы не приучены к штормам. Вскоре эта неприученность сыграла с французами злую шутку. Согласно утвержденному плану, Вильнёву после соединения с испанской эскадрой вице-адмирала Карлоса Гравины следовало совершить диверсию в сторону Антильских островов, отвлечь туда британский флот, затем спешно вернуться в Ла-Манш и там содействовать высадке французского десанта на английский берег. В конце марта 1805 года флот оставил Тулон. Соединившись с испанцами в районе Кадиса, Вильнёв с двадцатью кораблями пошёл к Антильским островам, увлекая за собой корабли Нельсона. Однако при возвращении непогода задержала его на три недели у Азорских островов. Раздражённый наполеон упрекал Вильнёва в недостатке решительности. Но, как пишет французский историк Робер Уврар, англичане не были полными простофилями, и сели на хвост нашим кораблям. 22 июля у мыса Финистере, северо-западная оконечность Испании, состоялось морское сражение флота Вильнёва с британским флотом сэра Роберта Калдера. Франко-испанских кораблей было 20, а британских кораблей 15. Хотя Вильнёв и потерял в этом сражении два испанских корабля, Но победа осталась за ним, и эскадра «Калдера», изрядно потрепанная, отошла к полуострову Корнуэлл. Состояние союзной эскадры тоже оставляло желать лучшего, и 28 июля Вильнёв отошел к Виго, где ему пришлось оставить более тысячи раненых и больных, а также три поврежденных корабля. 1 августа... Вильнёв переместился в Ля-Корунье, где в порту Эль-Фероль уже находилось 11 испанских и 5 французских кораблей. Кроме того, там к нему должны были присоединиться еще 5 кораблей под командованием капитана Алемана, вышедшие из Рашфора. 9 августа 1805 года довольный Наполеон, находившийся в Булонском лагере и с нетерпением ждавший подхода Вильнёва, писал об этом Жозефу Фуше. Третьего термидора в тридцати льи от Ферролля состоялся бой адмирала Вильнёва с английской эскадрой, состоявшей из четырнадцати кораблей, из которых три были трёхпалубными. Он закончился в нашу пользу и был бы еще более славным, если бы не были потеряны два испанских трехпалубных корабля. Вильнёв выполнил свою задачу – соединение. На следующий день, 10 августа, Наполеон написал морскому министру декре. «Передайте вице-адмиралу Вильнёву, что я надеюсь на то, что он – продолжить свою миссию, и что будет очень позорно для императорской эскадры, если трехчасовая стычка с четырнадцатью кораблями противника заставит ее пропустить такое великое предприятие. Итак, Вильнёв должен был с одной стороны соединиться с кораблями «Алемана», а с другой стороны не терять времени и продолжать движение в Ла-Манш. Но «Алемана» все не было видно. Вильневв отправил ему навстречу фрегат лядидон. Вильнёв прождал корабли алемана в лякаруннде до 11 августа, но так и не дождался их. За это время англичане сумели собраться с силами и перегруппироваться. 14 августа французские наблюдатели заметили фрегат лядидон без мачт и в окружении захвативших его британских кораблей. Стало ясно, что никакого «алемана» ему найти не удалось. 15 августа капитан одного датского торгового судна рассказал французам, что видел, что кляка клякорунье движется еще около 25 британских военных кораблей. Теперь двигаться в Ламаш всего с 29 кораблями, из которых 11 были испанскими, стало чрезвычайно опасно. Вильнёв писал об этом морскому министру, вице-адмиралу Декре, упирая на то, что испанцы могли вести бой только в линию, а это было уже тактикой вчерашнего дня. Кроме того, Вильнёв сообщал, что состояние кораблей после многомесячного плавания критическое, ветры неблагоприятны и у него не остаётся других вариантов, как возвращаться в Средиземное море. Наполеон был в бешенстве. Уже 13 августа он писал морскому министру декрея.